76. 20:30, почти стемнело. Конвой еле ехал. Они оказались на прибрежной возвышенности, зарушей кустарником, на ухабистой дороге, похожей на стиральную доску. Первый автобус вел Чейз, напряженно глядя вперед и вцепившись в руль. Последний вела Эми. Питер связался с Гриром, который ехал на заправщике, замыкавшим колонну. Еще далеко 6 миль. Шесть миль со скоростью 20 миль в час. Позади них уходило за горизонт солнце. Тени начали исчезать. «Скоро увидим мост через канал», – добавил Грир. Перешеек сразу за ним, южнее. «Всем надо прибавить», – сказал в рацию Питер. Они разогнались до 35 пяти. Питер повернулся, проверяя, все ли в колонии держат скорость. Интервал увеличился, а потом снова уменьшился. Кабину Хамви залила светом. Первый автобус включил фары. «Нужно ехать еще быстрее», – спросил Чейз. «Пока что так». Жесткий удар, они проехали глубокую рытвину. «Эти автобусы на куски развалятся», – сказал Чейз. Впереди появилась полоска света. Луна. Она быстро поднималась над горизонтом на востоке, яркая и пухлая. Вдали показался статный силуэт моста. Похоже на нечто живое с паутиной тросов, спускающихся с высоких опор. Питер снова взял в руки рацию. «Водители, никто ничего не видит?» «Никак нет, никак нет, никак нет». Майкл и Лора глядели на ворота дока через стекло штурманской рубки. Дверь по левому борту открылась нормально, проблема была с правой. Дойдя до угла 150 градусов к стенке дока, стало намертво. Они пытались ее открыть уже часа два. «У меня больше идей нет», – сообщил с причала Рент. «Думаю, это все, что у нас есть». «Мы пройдем?» – спросила Лора. Створка двери весила сорок тонн. Майкл не знал этого. «Рент, спускайся вниз в машинное. Ты нужен мне там». «Извини, Майкл». «Ты сделал все, что мог. Придется нам суметь». Он повесил микрофон обратно на приборную панель. «Блин». Огоньки на панели погасли. В 28 милях на запад все та же летняя луна поднималась над шеврон Маринера. Ее оранжевый свет залил палубу. Покрытая масляной пленкой вода лагуны сверкала, будто охваченная пламенем. Раздался удар, будто небольшой взрыв, и крышка люка улетела вверх. Не то чтобы улетела, прыгнула в ночное небо, будто по своей воле. Летела и летела вверх, со свистом вращаясь вокруг горизонтальной оси. А потом, будто человек, потерявший ход мыслей, как бы зависла в воздухе. Неуловимое мгновение не поднималось и не падало, будто наполненное какой-то волшебной энергией, отрицающей силу тяготения. Но нет, она ринулась вниз в зловонную воду. И появился Картер. Он слязгом приземлился на палубу, смягчая удар ногами и сжимаясь всем телом. Бедра в стороны, голова прямо, одна из когтистых ладоней касается палубы для равновесия, будто нападающий, готовый ринуться в атаку. Его ноздри расширились, вбирая воздух, наполненный свежестью свободы. Ветер коснулся его кожи, щекача ее. Картины и звуки бомбардировали его органы чувств со всех сторон. Он посмотрел на луну. Его зрение было настолько острым, что он был в состоянии различить мельчайшие детали – ущелья и трещины, кратеры и каньоны, почти как трехмерные. Он ощущал ее округлость, ее огромный вес так, будто держал ее в руках. Пора отправляться в путь. Он забрался на вершину Аленцентра. Находясь высоко над затопленным городом, Картер оценивал взглядом здания. Высота, зацепки, ширина провалов между ними, подобных фьордам. В его сознании выработался маршрут, ясный и отчетливый, как предчувствие, что-то, известное абсолютно точно. Сотня ярдов до первой крыши, ярдов 50 до второй, целых двести до третьей, но с понижением на 50, что позволит прыгнуть дальше. Он отошел на задний край крыши. Во-первых, набрать начальную скорость. Во-вторых, прыгнуть точно в нужный момент. Он присел, как спринтер. Десять длинных шагов, и он полетел. Взлетел в освещенные луной небеса, будто комета, будто сошедшая со своего места звезда. Приземлился на следующую крышу с запасом. Сгруппировался, перекатился, из переката снова побежал и прыгнул снова. И берег силы. В грузовом отделении третьей машины конвоя лежала Алиша, обездвиженная. Ее примотали к носилкам толстыми резиновыми жгутами у плеч, поясницы и коленей. Четвертый был натянут поверх лба. Ее правая нога была в шине от лодыжки до паха. Правая рука была закреплена поперек груди. Многие другие части ее тела были перевязаны, зашиты, стянуты. Внутри ее тела шел быстрый процесс клеточного восстановления, свойственный ее расе. Но этот процесс был несовершенен и осложнялся обилием и сложностью полученных ею ранений. В особенности это касалось крыла по кости правого бедра, разлетевшегося на мелкие осколки. Пораженный вирусом, ее организм был способен на многое, но не на то, чтобы собирать пазл из осколков кости. Можно сказать, что Лиша Донадио да была жива лишь в силу привычки, предрасположенности видеть истинную суть вещей, как она поступала всегда. Но у нее уже не хватало духу делать это теперь. Когда миновало время ломающихся костей, то, что она не умерла, все больше походило на наказание, и хорошим доказательством этому стали слова Питера. «Ты предатель, ты знала, ты их убила, ты убила их всех». Сара сидела на скамейке рядом с ней. Алиша понимала, что Сара ее ненавидит. Она видела это в ее глазах, в том, как она смотрит на нее. Вернее, не смотрит, когда работает с ее ранами и увечьями. Проверяет повязки, меряет температуру и пульс, капает ей в рот отвратительного вкуса лекарства, которое удерживает ее в полуобморочном состоянии и не дает ощутить боль. Алиша очень хотелось ей что-нибудь сказать чью ненависть она заслужила. «Мне очень жаль, Кейт». Или «Все нормально, я и сама себя вполне ненавижу, но это лишь все испортит еще сильнее. Лучше уж принимать то, что тебе дают, и не говорить ничего». Кроме того, в данный момент это вообще не имело значения. Алиша уснула, ей снился сон. В этом она была в лодке, вокруг была лишь вода, море было спокойным, подернутым туманом. Горизонта не видно. Она гребла, скрип весел в уключинах, журчание воды, обтекающие хлопости, и больше никаких звуков. Вода была плотная, слегка вязкая. Куда она плывет? Почему вода перестала пугать ее? Совершенно не пугает. Алиша чувствовала себя как дома. Ее спина и руки сохранили силу. Она гребла уверенно, ни единого лишнего движения. Правда, не могла вспомнить, доводилось ли ей когда-нибудь грести веслами на лодке, но это движение казалось ей совершенно естественным, будто впрок записанным в ее мышцах. Она продолжала грести, лопасти весел изящно рассекали чернильно-черную жидкость. Она вдруг заметила, что в воде что-то движется, еле заметный силуэт под самой поверхностью. Он будто следовал за ней на постоянной дистанции. Ее сознание не воспринимало это как угрозу, скорее это было естественным элементом окружающей действительности, наличие которого она могла бы предугадать, если бы заранее задумалась. Твоя лодка очень маленькая, сказала Эми. Она сидела на корме, с ее лица и волос стекла вода. Ты знаешь, что мы не можем отправиться, заявила Эми. Странные слова. Алиша продолжала грести. Отправиться куда? «Внутри нас вирус». Голос Эми был бесстрастен, без всякой интонации. «Мы даже уйти не можем». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Силуэт начал кружить вокруг них. На поверхности появились большие волны. Они раскачивали лодку с борта на борт. «О, думаю, знаешь, мы же сестры, так? Сестры по крови». Движение становилось все сильнее. Алиша убрала весла в лодку и вцепилась в борта, чтобы удержать равновесие. Ее сердце стало тяжелым, как свинец, в горле клокотала желчь. Как она могла не предвидеть опасность? Сколько воды вокруг, и ее маленькая лодка. Такая маленькая, почти ничто. Корпус лодки начал подниматься из воды, и они внезапно оказались над ней. Под ними появилось огромное синее тело. С его покрытых коркой боков стекала вода. «Ты знаешь, кто это?» – бесстрастно сказала Эми. Это был кит. Они лежали на его огромной ужасной голове, будто горошина. Он поднимал их в воздух все выше и выше. Один взмах чудовищного хвоста, и они полетят. Он может упасть на них и разнести их лодку в щепки. Бессильный ужас. ощущение рока охватили Алишу. Сидящая на корме Эми устало вздохнула. «Я так устала от него», — сказала она. Алиша попыталась закричать, но крик застрял у нее в горле. Они продолжали подниматься. Море уходило вниз. Кит становился все больше. Она проснулась, дернувшись. Моргнула. Попыталась сфокусировать взгляд. Ночь. Она в кузове машины. Машину сильно тряхнуло. Перед ее глазами появилось лицо Сары. Лишь что такое? Ее губы еле двигались, не поспевая за словами. Они идут. В конце колонны загрохотали выстрелы.